Глава 63. На стройплощадке их встретили как важных персон, целой делегации в строительных касках, среди которой выделялся лоснящийся мужчина. Итальянское шерстяное пальто идеально скрывало лишний вес, а хипстерское, вышедшая из моды борода, второй подбородок. В развязной речи, льющейся как вода из лопнувшей трубы, угадывался опытный переговорщик. Мужчина представился простым девелопером и посетовал на какую-то башню. Всё обширное строительное пространство вокруг он с наигранным воодушевлением называл «Серебряным островом» крупнейшим инвестиционным проектом года. Борис быстро распознал за попыткой щеголять ничего не говорящими фамилиями страх и постарался все свести к сути. Мужчина по деревянному настилу повел их к строительному подъемнику. «Первым заметил ее крановщик», — говорил он. Она ударила в стрелу. Он с дуру полез посмотреть и сам чуть не скувырнулся. «Чуть не упал?» «Да, штаны обмочил. Мы его за нарушение ТБ уже отстранили. У нас с этим строго. Поначалу грешили на очередную подлянку от Траста. Эта территория раньше им принадлежала. Мы этот участок выкупили, а там присосался какой-то фонд. На деле мошенник на мошенники. Какие-то тараканы начали по судам бегать. Мы, кстати, все суды выиграли, но они не унимаются. Девелопер покосился на Виндмана. Короче говоря, здесь у нас центральная башня, а эту штуковину, ну, не сбить никак. Пробовали плитой, стрелой, вызывали госстрой и экспертизу. Они репы почесали, в конце концов сказали к вам обратиться. У нас, знаете, инвестор Сбербанк, «Простой две недели и труба. Нужна хоть какая-то справка от вас, тогда на форс-мажор спишем». Один из мужчин, оказавшийся прорабом, раздал каски. «Она здесь?» – Борис задрал голову, глядя на уходящую ввысь голую новостройку. «На каком этаже?» «Она, эээ, над домом. То есть?» «Да, висит прямо в воздухе, в 30 метрах. Нам три этажа оставалось всего, но строить выше не можем». «Сами увидите, почему». Девелопер с прорабом забрались в люльку подъемника с невысокими бортами. Яков и старик, надев каски, последовали за ними. Борис тоже забрался, люлька покачнулась. она выдержит?» – с сомнением спросил Борис. «Грузоподъемность полторы тонны», – сказал девелопер и дернул рычаг. Подъемник начал движение, и довольно скоро Виндман, боявшийся высоты, ощутил неприятную липкость в ладонях. Стараясь не смотреть вниз, он глядел на ползущие бетонные плиты. Порывы ветра, налетавшие между голых сквозных пролетов с каждого этажа, становились все злее, и казалось, чем выше они поднимаются, тем сильнее раскачивается тесная люлька. «Извините, она только до шестнадцатого идет», – Остальные 9 придется своим ходом. Добравшись, наконец, до верхней площадки, им открылась внушительная панорама юго Москвы. Виндман увидел очистные сооружения Курьяновки, дома-паруса, знакомые изгибы трасс для экстремалов, убеленные холмы Нагатинской поймы и остров Мечты. Здесь Москва по большей части еще серела рабочими районами, усеянными коробками хрущевок. Но острый глаз Виндмана сразу заметил неладное. Две плиты ограждающих конструкций с угла вытянутой части были разрушены, как будто по ним ударили гигантским молотом. Девелопер показывал рукой куда-то наверх, но никто ничего не видел. Первым удалось разглядеть Якову. «Да, вижу», — сказал он. «Где?» — спросил Борис. Яков указал пальцем в направлении по крутому углу от площадки. «Только что была размером с теннисный мячик. Теперь пропала. Просто смотри туда. Вот опять!» Ни хрена не вижу». Борис двинулся к краю площадки, но его резко ухватил девелопер. «Стойте! Туда не подходите!» «Почему?» Девелопер обвел пальцем по площадке, и Борис увидел, что разрушены не только угловые плиты ограждений, а также несколько плит перекрытий с краю и несколько колонн. Цепочка разрушений как бы отображала фрагмент гигантской сферы. «Назад!» — крикнул девелопер, и тут Борис услышал странный звук. Гудение, напоминавшее нечто среднее между гудением шмеля и электрического тока, только гораздо мощнее. В следующее мгновение он увидел, как наверху, прямо в воздухе, возникла, буквально возникла черная фигура, напоминавшая червоточину. Она была примерно около метра в диаметре и походила на черный, не отражающий свет массивный камень, постоянно деформирующийся. Через мгновение камень стал гигантским, при этом он не вырос, а мгновенно стал огромным, как будто сменился кадр на экране. С такой же стремительной неуловимой скоростью эта огромная фигура, достигавшая теперь метров около 15 в диаметре, деформировалась, превращаясь то в неровный сплюснутый диск, то в вытянутую бутыль. Это выглядело пугающе и завораживающе одновременно. Главным образом из-за неестественно стремительной скорости деформации. Очевидно, это не составляло самой фигуре или тому, кто ей управлял, никакого труда. За те секунды, что Борис смотрел на нее, она успела не только деформироваться, но и сжаться несколько раз до размера футбольного мяча, мгновенно вырасти до размера среднего астероида и пару раз исчезнуть. Хотя Борис понимал, что никуда она не исчезла, а только достигла размеров, неподвластных человеческому зрению. Звук гудения постоянно сопровождал эти деформации, нарастая при увеличении, и когда она становилась совсем большой, к ней прибавлялся хорошо ощутимый жар. «Вы знаете, что это такое?» – спросил девелопер. Борис покачал головой и заметил, что старик вплотную подошел к границе ее максимального расширения. «Давно это здесь?» – спросил Борис. «Первым ее обнаружил крановщик несколько недель назад», — пояснил девелопер. «Тут еще на пять этажей ниже было, но, может, она здесь и раньше была». «Раньше?» — девелопер пожал плечами. «Ну, в смысле, всегда». Виндман посмотрел на девелопера и задумался над его словами, но мужчина истолковал его взгляд иначе. «Послушайте», — буквально взмолился он, — «вы можете убрать ее как-нибудь?» Борис снова посмотрел на червоточину, которая теперь маячила почти незаметной точкой в небе. «Что это такое?» – спросил он, обращаясь к старику. Старик медленно покачал головой. Следующие полтора часа они провели на скамейке в небольшом торговом центре. Виндман не знал, насколько эта штуковина опасна даже не в плане радиации или чего-то подобного. А может ли она также мгновенно расшириться, чтобы разрушить и весь дом, на котором они стояли, как разрушила колонны и плиты? Хотя девелопер говорил, что дальше оставленных ею самой границ она не расширяется, Виндман пренебрег своим звериным желанием получше изучить все вокруг и согласился на условия старика, хотя он уже сильно его раздражал, чему способствовала и изрядная усталость Виндмана. Старик пообещал, что человек, которого они ждали, действительно сможет ответить на вопрос, что это такое, хотя Виндман не особенно ему верил. Он сначала ворчал, почему они должны торчать именно в торговом центре, но старик сообщил, что таково требование этого человека. Яков сходил в кафе, принес кофе и гиросы. Настроение Виндмана слегка улучшилось, и он снова принялся осторожно подтрунивать над стариком рассчитывая вывести его из себя и получить хоть какую-то информацию. Наконец старик достал смартфон, поглядел в экран и сказал «Он здесь, идемте». Они вышли на парковку, прошли мимо машин к самому дальнему углу. Там под деревом стоял мужчина лет шестидесяти, без шапки, с классической премьерской лысиной, худой, высокий, с умным ироничным лицом. На нем было старомодное пальто, а в руке – древний советский дипломат. Мужчина с нескрываемым интересом смотрел на старика, и Борис догадался, что он не видел его очень давно. Первая же его реплика подтвердила это предположение. «Я думал, ты давно умер». Старик не отреагировал на такое приветствие и только слегка кивнув в сторону, коротко пояснил. «Это ребята из комитета». Эта контора уже 30 лет по-другому называется. Умные глаза мужчины переместились на Бориса и Якова. Ты точно не на вокзале их подобрал? Старик скривил лицо, что, видимо, означало улыбку. Ты, как всегда, точен, Гриша. А где твои орлы? Никого не осталось. Улыбка тотчас слетела с лица мужчины. Он мигом посерьезнял. Его лицо стало от этого как будто еще умнее, так что Виндман стал даже испытывать к нему какое-то подспудное уважение. «Ладно, пошли», – сказал старик, – «времени нет». Мужчина, которого старик называл Гришей, печально-флегматично рассматривал гудящую червоточину, сунув руки в карманы своего пальто. Когда она пугающе увеличилась – Молниеносно поглотив окружающие метры, почти вплотную приблизившись к мужчине, будто стремясь его напугать, он даже не вздрогнул, а также печально смотрел на нее вблизи. Виндману было несколько не по себе, он заметил, что и Яков тоже чувствует себя неуютно рядом с этой червоточиной. «Да, – наконец, – сказал Гриша, – это плохо. «Думаешь, переход уже произошел? – спросил старик». «Ну, может, не до конца, но...» «Что это меняет?» Старик неожиданно рассердился. «Что это меняет? Вечно ты клоунничаешь!» «Эх, ты ведь сам знаешь, что я прав!» Беззлобно ответил Гриша. «Знаю, не знаю. Какой смысл тогда? Жить так нельзя!» «Можно!» — бодро ответил мужчина и схватил стоявший на стопке листов гипсокартона дипломат. «Таких, как ты, надо сразу при рождении в землю закапывать». Мужчина усмехнулся и поставил дипломат на рабочую табуретку. Затем, присмотревшись к фигуре, переместил табурет поближе. Потерявший терпение Виндман подошел к ним. «Вы можете, наконец, сказать, что это такое?» Мужчина даже не взглянул на Бориса, только произнес, обращаясь к старику. «Помощники у тебя пошли совсем неподготовленные». «Деградируешь». «Это они нашли ее», — ответил старик. «Да ну». Виндман вконец рассердился. «Слушайте, будете ерничать, отвезем вас на допрос». «Он это серьезно?» Гриша снова посмотрел на старика, но тот лишь пожал плечами. «Он здесь главный». «Ну тогда точно конец». «Послушайте, я ведь не шучу. Пропала девушка». «А может, это вы пропали?» «Дружище». «Ваш старый знакомый», – Виндман указал на старика, а затем на свою перебинтованную шею. «Все запасы моего терпения уже исчерпал, так что давайте без дурацких шуточек, дядя Гоша». Гриша усмехнулся и уверенно открыл дипломат. В нем оказался встроенный прибор с советским дизайном, напоминавшим какую-то древнюю войсковую РЛС. У нее было нечто вроде двух прямоугольных антенн, Гриша достал одну и направил в сторону фигуры, отстранив при этом рукой стоявшего перед ней Бориса. Затем тоже проделал второй антенной и стал что-то нажимать на приборе, щурясь в маленький экран. Совершая эти манипуляции, Гриша пространно говорил. «Мой младший брат работает портным. Всю жизнь он занимался этими тряпками». «Даже в молодости, когда я смеялся над ним, и через тридцать лет, когда я прихожу к нему в мастерскую, он показывает мне очередной рисунок и спрашивает, «Как тебе?» Я говорю, «Что, как? Круги ты научился рисовать ровно без циркуля?» «Да нет же, как тебе это платье?» Тфу ты чёрт, я вижу только круги и линии, понимаете?» Гриша взглянул на Виндмана. Тот лишь раздражённо смотрел на него в ответ». «Что вы видите, глядя на это?» Гриша кивнул на гудящую червоточину, которая снова стала размером с мяч. Борис посмотрел на нее и перевел взгляд на мужчину. Тот оторвался от прибора, выпрямился и посмотрел ему в глаза. «Круги и линии, верно? И если я начну вам объяснять, что это платье, вы мне поверите?» Борис продолжал молчать, замечая только, что раздражение его начало отступать. Мужчина тем временем схватил табурет с прибором и перенес его на другой край площадки, откуда снова нацелил антенны на червоточину. Так он перемещал табурет еще несколько раз. Борис постоянно следовал за ним. «Вы можете хотя бы попытаться», — наконец сказал Виндоман. «И вы не сочтете, что я насмехаюсь над вами?» Мужчина как раз закончил свои измерения, закрыл дипломат и посмотрел на старика, Тот стоял на краю крыши, глядя вдаль, и что-то говорил себе под нос. «Ну хорошо», — Гриша нахально поглядел в глаза Виндману. «Так что вы видите?» Борис снова посмотрел на червоточину. «Объект, который излучает тепло, с феноменальной способностью к деформации, что очень странно при его очевидной плотности». «Это не деформация, это движение», — сказал мужчина, следя за реакцией Бориса. «Движение», — повторил Борис и снова поглядел на червоточину, которая как раз резко выросла с мячика до снежного кома. «Но куда?» «Находясь здесь, понять это невозможно». Борис прищурился. «А где нужно находиться, чтобы понять?» «Там же, где находится она». Мужчина кивнул на червоточину и крикнул старику. «Я закончил». Затем развернулся и направился к лестнице. «Постойте!» – крикнул ему Борис. «Вы хотите сказать, что мы видим не все?» «Браво!» – улыбнулся Гриша и начал спускаться по лестнице. «Вы начинаете понимать». Мужчина бежал по лестнице. Борис следовал за ним. «Но послушайте, а может... Может и тот, кого мы ищем, находится там?» «Вполне это допускаю. Тогда скажите, можем ли мы как-то попасть туда?» «Наука этого не отрицает». «Но как?» «Известно как. Двигаться вдоль нужной координаты». «Так где же эта координата?» Мужчина вдруг замер, развернулся к Борису. «Друг мой, тот, кто ответит на этот вопрос, превзойдет Эйнштейна и Ньютона вместе взятых. Но что вы делали сейчас?» «Все, что может математика. Ждите моего звонка». «Ждали на этот раз в кафе поблизости». И хотя Гриша не привязывал их к месту в этот раз, Борис считал важным оставаться неподалеку от того, что они нашли на крыше новостройки. Они сидели втроём в практически пустом зале. Старик пил водку из крошечных стопок, совсем не пьянее. Яков и Борис – кофе и чай. Старик молчал. Молчали и Борис с Яковом, сидевшие напротив него – Виндман все еще пребывал в растерянности, и его желание вытянуть что-то из старика угасло. Он сомневался, что имеет смысл задавать вопросы, ответы на которые запутывают еще больше. Но старик неожиданно заговорил сам. Борис понял причину. Перед концом, о котором они говорили со своим старым знакомым, многое теряет смысл, но кое-что, казавшееся незначительным, этот смысл, напротив, приобретает. Например, поделиться тем, что мучает тебя. Пускай даже с тем, кого ты едва знаешь, кого ты презирал и даже хотел убить. Так себе выбор, но у этого старика явно он был небогатым. «Фрэнк Альберони», – произнес старик. «Имя того, кто первым их обнаружил». Это было еще до Первой мировой войны. От него ничего не осталось, кроме имени» ни родственников, ни документов. Говорят, что в Америке в каком-то захолустье в подвале под баптистской церковью даже висит его фотография. Но, вероятно, это все байки. Возможно, как и сам этот человек. Это трудно принять, но в нашем деле мы привыкли полагаться на домыслы. Только домыслы и трупы. Но дело не в нем. Не в том, парне Это просто дань уважения. Маскировка – их суть. Они умеют приспосабливаться ко всему, и это не какое-то преувеличение. Хотя я не знаю, правильно ли их называть «они». Может быть, это «оно». Ясно только, что здесь «оно» появились очень давно, намного раньше нас. Мы привыкли, что разум принадлежит организмам, но... Мы вообще видим и мыслим очень узко. Старик нахмурился, посмотрел в стену за спиной Виндмана. На его огромном лбу впервые отразилась вековая старческая усталость. Но это все домыслы, как я говорил. Мы включаем интуицию и копаемся в них. Это очень слабый инструмент, но лучше ничего нет, если ты не в состоянии чего-то понять. Мы уважаем животных за их поведение, потому что видим в нем чистую волю высшего. Чистые инстинкты без рефлексии слабого разума. Все остальное в данном случае провоцирует на бесполезные игры. Мы даже не в состоянии увидеть их. Нам остаются только следы, которые они оставляют. Как невидимые частицы, да и те, разглядит далеко не каждый. А из тех, кто разглядит, не каждый сделает вывод, в котором прозвучит хотя бы слабый отголосок истины. Конспирология, безумие, умственная отсталость – То, что мы вообще задумались об их существовании на нашем уровне, уже достижение. 73 года я иду по этим следам и ничего. Глупые теории, набор скудных предположений, сотни мертвых детей и всего один стопроцентный факт. Они прирожденные маскировщики, да и тот не несет никакой пользы. Ведь мы же мыслим узко. «Вы сейчас слушаете и думаете, что я говорю об умении прятаться?» «А о чем вы говорите?» – спросил Виндман, пытавшийся уловить хоть что-то полезное в потоке словесного бреда, который нес старик. Старик погладил огромной ладонью небритый подбородок. Виндман обратил внимание на длинные узловатые пальцы, похожие на пальцы великана. «Не в нашем понимании», – сказал старик, – «а в высшем понимании этого слова». Как наша наука, за пределами понимания для кузнечиков, так же нам не понять подлинную суть их способности. «Но что им нужно?» Страшный взгляд старика нацелился на Виндмана. «Я думаю, они ждут. Чего? Когда созреет наш главный плод?» «Наука?» – предположил Виндман. Старик не ответил, но Виндман понял, что угадал. «И этот плод еще не созрел». Глубокая задумчивость старика на мгновение омрачилась хмуростью. «Что-то плохое началось», — сказал он. «Для кого? Для всех. Вы хотели остановить их? Поначалу мы пытались просто понять, что происходит. Не только мы. Группы энтузиастов в разных странах. В нашей стране была одна из самых подготовленных». В лучшие времена была даже связь с другими странами, но в конце концов стало понятно, что лучше всего действовать автономно. А теперь никого не осталось, все кончено. Предпоследний раз они зачистили все в 97-м. Они убили всех, даже детей. Детей? Мы отбирали детей, дело в том, что подобраться к ним удается только людям с определенными способностями, которые нужно развивать на протяжении долгих лет. «Мы разработали тесты еще в 50-х и набирали детей-сирот, которых было много после войны. Я ездил по всему Союзу, тысячи детей, но они быстро вычисляют и их. Они вообще очень хорошо знают человеческую природу. Они знают человечество лучше нас. Они убили всех. Всех? Всех до единого». Виндоман поджал губы. «Вы обучали их, этих детей?» В советское время существовал целый лагерь. Совенок. Обычные дети попасть туда не могли. А если попадали для проверки и проваливали тесты, мы отправляли их после месячного цикла, чтобы не возникло подозрений. Они сами ни о чем не догадывались. Первая ступень обучения проходила там. Но лагеря уже давно нет. Последнее поколение выросло и... После распада Союза проект закрыли. Точнее... Старик усмехнулся. «Те немногие, кто курировал в комитете проект, умерли или ушли на пенсию и впали в деменцию. Он был настолько секретным, что о нем и в самом комитете мало кто знал. А теперь все это неважно. «Значит, понять, кто они, вы так и не успели?» спросил Виндман. «Последний мой ребенок подобрался к ним очень близко. Так близко, как никто и никогда. Он должен был сообщить что-то важное». Но... Михеев. Он был лучшим, самый удачный проект. Все так идеально в нем сошлось, и теперь все кончилось. Мне все равно, что будет дальше. Мне почему-то стало все равно после того, как он погиб. Я понял, что мой мир намного меньше остального, и его уже нет. Закончив говорить, старик долго сидел в молчании. Молчал и Виндман, думая об огненном океане. Если бы подобное старик рассказал ему в офисе Сизиджи или в поезде, то он принял бы это за безумный старческий бред. Но перед глазами все еще стояло стремительное, словно живой черный дым червоточина, в которой не отражается свет, до сих пор будто осязался ее смертельно опасный жар, и слышалось гудение. У старика и Якова одновременно зазвонили телефоны. Старик, даже не глядя в экран, протянул свой iPhone Виндману. Тот с недоверием принял смартфон из рук старика, осторожно приложил к уху. «Да?» — это был Гриша. «Привет новому набору. Ручка есть?» «Сейчас», — засуетился Виндман, шаря по карманам. Гриша стал диктовать какие-то цифры и в конце добавил. «Минус 36 с четвертью. Метров, естественно». Виндомон торопливо записывал на салфетке. «Это координаты? Они самые. Проверить сможете?» «Я думаю». «Ладно, я уже проверил. Это территория завода «Металлпресс», ныне закрытого и заброшенного. Не забудьте о третьей координате». «Глубина?» «Так точно». «Что там?» «Ну, она». У Виндомона перехватило дыхание. «Девчонка?» «Какая девчонка? Второй фрагмент». Модель показала еще местонахождение третьего, но, думаю, его координаты вам не понадобятся. Почему? Он в 379 километрах над Землей. Это уже околоземная орбита. Хотя могу продиктовать, если надо. Ладно, пока не надо. Спасибо. Борис передал смартфон старику и бросился к Якову, который как раз закончил разговор по своему телефону. «Слушай, можешь позвонить Макарову?» «Я только что говорил с ним. Перезвони. Думаю, это плохая идея. Генерал снял меня с проекта. Точнее, он снял нас обоих. Но меня направляют на новый, а тебя увольняют». «Возможно, мы нашли ее». Яков вздохнул, достал телефон, набрал номер. Борис выхватил телефон из рук. «Яша, я же сказал...» – раздался голос Макарова в трубке. Но тон быстро сменился, едва Виндман заговорил. «А, это ты больной. Нам нужна группа вскрытия на завод «Металлпресс» и, скорее всего, силовая поддержка. Наверняка там будет охрана». «Виндман!» «Слушайте, она там!» «Виндман!» — повторил Макаров. «Запомни то, что я сейчас скажу, и всегда мысленно повторяй, вспоминая меня». После этих слов Макаров послал Виндмана по известному русскому адресу и отключился. Борис был возбужден, его снова гнала собачонка. «Ты едешь?» – осведомился он у Якова, но тот покачал головой. «Извини, машину мне тоже придется забрать». Виндман махнул рукой. «Я поеду», – сказал старик, появившийся за спиной. «Мне нравится твоя одержимость». И они поехали вдвоем на метро». Борис помнил огромный завод «Металлпресс», потому что неоднократно проезжал мимо него. Сейчас он приехал по памяти к торговому «Мегамоллу», куда иногда заезжал с женой по пути к родителям. Вместе со стариком они прошли по запруженным тротуарам, к подземному переходу, пересекли шоссе, затем трамвайные пути. Дальше располагались небольшие торговые ряды, За ними закрыты раздвижные ворота, за которыми выселся мертвый исполин – административное здание бывшего завода. Борис слышал, что его вроде собирались вскоре снести и построить на его месте жилой комплекс, но пока он темнел на московской карте внушительным мрачным пятном. Поскольку Макаров отказал в силовой поддержке, цель Виндмана была простой – найти способ пробраться на завод незаметно и исследовать. Он опасался, что если зайдет шумно, обнаружив свое намерение, то на такой большой территории от него будет несложно спрятать что-то важное. А чутье безошибочно подсказывало ему, что что-то важное здесь было. Борис осмотрел верхнюю кромку ворот, закрытую дверь КПП, Повел взгляд вдоль высокого забора, и в эту секунду кто-то хлопнул его по плечу. Борис обернулся и увидел Якова, а за ним еще более удивительную картину – полковника Макарова в черной военной форме, отдающего какие-то указания спецназовцам, вылезающим из двух черных микроавтобусов. «Что случилось?» – спросил Борис. «Ты не поверишь». Кто-то позвонил в приемную ФСБ и сказал, что знает, где находится Дарья. Назвал это место? Связь быстро оборвалась, но удалось выяснить, откуда он звонил. Отсюда Яков кивнул.